Какие продукты ухудшают психическое состояние? Продукты с высоким содержанием сахара. Они могут вызывать кратковременное улучшение настроения, но затем приводить к падению энергии и настроения. Когда мы употребляем продукты с высоким содержанием сахара, уровень глюкозы в крови резко повышается, что приводит к выделению большого количества инсулина для уменьшения уровня глюкозы. Это может вызывать сильные колебания уровня глюкозы в крови, что в свою очередь может усугублять настроение и увеличивать риск развития депрессии. Кроме того, потребление продуктов с высоким содержанием сахара может приводить к развитию инфламации в организме, что также может негативно сказываться на психическом здоровье. Инфламация – это процесс, который происходит в организме в ответ на травму, инфекцию или различные раздражители. Это естественная реакция организма, направленная на защиту и восстановление поврежденных тканей. Некоторые исследования также связывают потребление продуктов с высоким содержанием сахара с ухудшением качества сна и повышенным риском развития других психических расстройств, таких как тревожность. Поэтому для тех, кто страдает от депрессии, важно ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием сахара. таких как сладкие напитки, кондитерские изделия, быстро переваривающиеся углеводы и другие. Вместо этого стоит увеличить потребление фруктов, овощей, зелени, полезных жиров и белков, которые могут помочь улучшить настроение и поддерживать психическое здоровье. Обработанные продукты, такие как быстрая еда, газированные напитки, кондитерские изделия и другие продукты, содержащие большое количество сахара, жиров и соли, могут отрицательно влиять на наше психическое здоровье и увеличивать риск развития депрессии. Исследования показывают, что высокое потребление обработанных продуктов связано с повышенным риском развития депрессии и других психических расстройств. Один из механизмов, которым это происходит, связан с воспалительным процессом в организме, вызванным потреблением обработанных продуктов. Причина заключается в том, что обработанные продукты часто содержат большое количество насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли, которые могут привести к воспалению в организме. Этот воспалительный процесс может повлиять на наш мозг и нервную систему, что может привести к изменениям настроения, тревожности и депрессии. Кроме того, высокое потребление обработанных продуктов может привести к нарушению баланса кишечной микробиоты, что также может повлиять на наше психическое здоровье. Кишечная микробиота является важным компонентом нашей иммунной системы и может влиять на наше настроение и эмоциональное состояние. Таким образом, ограничение потребления обработанных продуктов может помочь снизить риск развития депрессии и улучшить наше психическое здоровье в целом. Рекомендуется увеличить потребление свежих фруктов и овощей, рыбы, орехов и зерновых продуктов, а также избегать быстрой еды, кондитерских изделий и других продуктов, богатых насыщенными жирами, сахаром и солью. Жирная и жареная пища может негативно влиять на психическое здоровье и усугублять симптомы депрессии. Во-первых, жирная пища может вызывать ощущение тяжести в желудке и увеличивать уровень гормона грелина, который стимулирует аппетит и может приводить к перееданию. Во-вторых, жирная пища может вызывать воспалительные процессы в организме, которые могут повышать риск развития депрессии. Некоторые исследования также связывают высокое потребление жирной пищи с более низким уровнем серотонина – нейротрансмиттера, который играет важную роль в регуляции настроения и поведения. Жареная пища также может быть вредна для психического здоровья, особенно если она приготовлена в растительных маслах, содержащих высокий уровень насыщенных жиров. Исследования показывают, что высокое потребление жареной пищи может быть связано с повышенным риском развития депрессии и других психических расстройств. Кроме того, высокая температура, при которой готовится жареная пища, может приводить к образованию продуктов окисления и акриламида – веществ, веществ, которые могут усугублять воспалительные процессы в организме и повреждать клетки мозга. В целом, ограничение потребления жирной и жареной пищи может быть полезным для психического здоровья и помочь справиться с депрессией. Вместо этого рекомендуется увеличить потребление свежих овощей, фруктов, зелени, белковых продуктов и здоровых жиров, таких как оливковое масло и рыбий жир. Алкоголь может временно снижать уровень тревоги и депрессии, но в долгосрочной перспективе он может усугублять симптомы депрессии и даже привести к ее развитию. Это связано с тем, что алкоголь влияет на работу мозга и может изменять уровни нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, которые играют важную роль в настроении и эмоциональном состоянии. Избыток алкоголя может также повысить уровень воспалительных маркеров в организме, что связано с риском развития депрессии. Кроме того, Алкоголь может влиять на качество сна, что также может ухудшить симптомы депрессии. Человек может испытывать более частые пробуждения, бессонницу и снижение качества сна после употребления алкоголя. Наконец, употребление алкоголя может приводить к различным проблемам со здоровьем, таким как печёночная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания и повреждение нервной системы, что может усугубить симптомы депрессии. В целом, употребление алкоголя не рекомендуется для людей, страдающих депрессией, и лучше избегать его или употреблять с осторожностью и умеренно при консультации с врачом или психотерапевтом. Кофеин – это стимулятор, который может улучшать настроение и повышать энергию в небольших количествах. Однако при употреблении больших доз кофеина он может вызвать нервозность, тревогу и бессонницу, что может ухудшить состояние людей, страдающих депрессией. Некоторые исследования показывают, что употребление больших количеств кофеина может увеличить риск развития депрессии. В частности, одно исследование, опубликованное в журнале Depression and Anxiety, обнаружило, что у женщин, употребляющих более 4 чашек кофе в день, был выше риск развития депрессии, чем у тех, кто не пьет кофе или пьет его в умеренных количествах. Однако другие исследования – предлагают противоположные результаты, указывая на то, что умеренное потребление кофеина, одну 3 чашки в день, может уменьшить риск развития депрессии. В частности, одно исследование, опубликованное в журнале Archives of Internal Medicine, показало, что у женщин, которые пили 2-3 чашки кофе в день, был меньший риск развития депрессии, чем у женщин, которые не пили кофе. Таким образом, влияние кофеина на депрессию может быть индивидуальным, И каждый человек должен определять свой уровень потребления кофеина в зависимости от своих личных потребностей и реакции организма. Белый хлеб и мучные изделия влияют на депрессию, так как они содержат простые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови, а затем быстро понижают его, вызывая чувство усталости и слабости. Более того, излишнее употребление белого хлеба и мучных изделий может привести к ожирению и развитию заболеваний, таких, как диабет, что также может ухудшить депрессию. Однако не все мучные изделия вредны. Нерафинированные зерновые продукты, такие как цельнозерновой хлеб, овсяная каша и ржаной хлеб, содержат более сложные углеводы, которые усваиваются медленнее и не вызывают резких колебаний уровня сахара в крови. Кроме того, такие продукты обычно богаты клетчаткой, которая полезна для здоровья пищеварительной системы и может улучшить настроение. Поэтому рекомендуется заменять белый хлеб и мучные изделия на нерафинированные зерновые продукты, чтобы уменьшить риск развития депрессии и улучшить общее здоровье. Безусловно, сложно в одночасье менять свои пищевые привычки. Но не составит большого труда постепенно заменять неполезные продукты на то, за что ваше состояние скажет вам спасибо.